Глава 40. Джон Хуртадо. Силвер Спринг, Мэриленд. 6 апреля 2026-го. Мы стоим на террасе верхнего этажа в здании на Джорджия-авеню, в деловом центре Силвер Спринг, штат Мэриленд. День выдался пасмурным, и облака нависают довольно низко. Хотя отсюда сложно разглядеть детали, Джон уверяет меня, что в полутора километрах отсюда стоит высокое кирпичное здание. Он выбрал для нашей встречи именно это место, потому что, по его словам, отсюда нам должен был открыться наилучший вид на конкретный этаж того кирпичного здания. Вот только вы, погода оказалась неподходящей. Несмотря на облака, здесь очень красиво. Тусклый свет подчёркивает зелень деревьев. и придаёт листве такую яркость, которой не увидеть в ясный солнечный день. Мы стоим на террасе ещё какое-то время, пьём кофе и ведём светские разговоры о загруженности дорог или вернее, об отсутствии таковой. Джон говорит, что на днях доехал от аэропорта Кеннеди в Принстон, Нью-Джерси всего за 28 минут, и это в час пик. Примечание. До вознесения и до финала Тот же самый путь в это время дня занял бы как минимум полтора часа. Правда, я подозреваю, что и Джон ехал как минимум в два раза быстрее положенного. Конец примечания. Затем он приступает к делу и рассказывает, почему решил встретиться именно здесь. Он показывает на кирпичное здание, виднеющееся в тумане, подробно описывая окно на углу шестого этажа. Он говорит, что кроме своего расположения на углу, этот офис ничем не отличается от других. То есть, разумеется, не отличается физически. Тому, что когда-то находилось внутри, стоит уделить особое внимание. Даже когда я начинал работать на ЦРУ, я никогда не чувствовал себя шпионом. Я делал своё дело тихо, работал за столом и печатал на компьютере. Ничто из того, на чем я трудился, не угрожало моей жизни или безопасности других людей. Меня даже не обучали стрельбе, и только после импульса, во время вознесения, я вдруг стал тем самым секретным агентом, которым, как я думал, я никогда не стану. Таким, который незаконно проникает в чужие офисы, взламывает систему безопасности, роется в архивах и потом исчезает в ночи. Звучит гораздо увлекательнее, чем есть на самом деле. Анонимный информатор указал мне на это место. Понятия не имею, как этот человек на меня вышел. По электронной почте пришло письмо с зашифрованным адресом. Я даже не знаю, мужчиной или женщиной был отправитель. Видимо, меня этот человек выбрал из-за всей этой шумихи вокруг Далии. Да и имя мое пару раз упоминали в связи с комиссией по раскрытию. Я не знаю, что это было. Хотя, как вам известно, я даже не был частью команды. Вдобавок, меня обычно не так-то просто найти. Кто послал это письмо? У меня есть пара догадок. Писать по электронной почте кому-то вроде меня довольно опасное затея. Не только из-за всех тех технологий, к которым у меня есть доступ по работе, но и потому, что я понимаю, как эти технологии устроены. И всё же, Это письмо прошло через достаточно сложную программу шифрования, и даже мне было трудно найти какую-либо информацию об отправителе. Но я смог. Я знаю, что письмо было отправлено из Калифорнии, и знаю, что человек, пославший его, работал в некоем научном учреждении. Кроме того, я знаю кое-что ещё. И уже это я выяснил непосредственно из содержания письма, а не из его адреса. Данный человек явно знал Дали. Как я это понял? Он упомянул, что видел данные по коду импульса ещё до того, как Далия отдала их мне. Это сужает круг поисков. Короче говоря, я думаю, это был Фрэнк Кьельгард. Возможно, он работал на 12, но передумал, решил, что сейчас подходящий момент, чтобы сдать их или даже больше. Может, он смекнул что к чему и понял, что вознесение не остановить, а может просто чувствовал себя виноватым или же преследовал какую-то выгоду. Теперь это неважно. В любом случае в письме был адрес. Адрес углового офиса в том самом здании. Там также сообщалось, как в этот офис проникнуть и что искать, когда я окажусь внутри. Как видите, это одно из самых неприметных офисных зданий в округе. А где лучше всего спрятать что-то, что людям нежелательно обнаружить? Разумеется, у всех на виду. Отправитель письма утверждал, что этот офис принадлежит 12. Я рассказываю Джону о своём расследовании деятельности 12. И мы делимся друг с другом информацией. Оказывается, мы оба слышали одну и ту же историю, хотя он рад рассказать кое-какие дополнительные детали, которые обнаружил сам. Да, в общем, 12 были спецподразделением ЦРУ, секретной группой, предназначенной для противостояния любым атакам. призведённым некими внешними силами, не связанными с известными правительствами или террористическими организациями. Примечание. Джон говорит на каком-то профессиональном жаргоне. По сути, он говорит о том, что 12 были вне досягаемости обычного правительственного надзора. Однако, несмотря на то, что они действовали в тени, работа их полностью оплачивалась из карманов американских налогоплательщиков. Конец примечания. Это самое расплывчатое определение задачи, которое только можно придумать. И те работники ЦРУ, кто слышал о 12, всегда говорили о них просто как о правительственных наёмных убийцах. Я и сам считал, что задачей 12 было подрывать иностранные военные силы и устраивать перевороты в чужих правительствах. Оказалось, что на целина они были. на наше собственное правительство. Так что я, проникв в тот офис, была глубокая ночь, и там оказалась неплохая система безопасности. Я проводил предварительную разведку и уже знал, что именно мне понадобится для взлома. Тем не менее, это заняло чуть больше времени, чем я ожидал. Давно не практиковался в подобных вещах. В офисе царил хаос. Очевидно, местных работников не очень-то волновала репутация среди посетителей, которых, полагаю, у них было не то, чтобы много. Это было просто место, куда люди приходят с конкретной целью поработать или оставить файлы на хранение. Мне удалось взломать компьютерную сеть и порыться в их документах. Очень скоро я понял, что выиграл джекпот, как мой анонимный информатор и предполагал. Этот офис был одним из штабов 12, которые оказались очень даже реальной организацией. И всё это время творили какую-то ересь. По документам, которые я нашёл, стало ясно, что они десятилетиями активно подавляли любые исследования, направленные на изучение контактов с инопланетными цивилизациями. Многое из того, что я там увидел, показалось мне тогда совершенно бессмысленным теперь зная то, что мы знаем сейчас я начинаю понимать импульс частично промахнулся во времени и кто-то из двенадцати обнаружил его раньше, чем далее там были данные по импульсу тот же самый код датированный 70-ыми годами прошлого века у них имелись только отдельные кусочки этого кода Неполная версия, которую обнаружила Даля, но 12 смогли проделать невероятную работу всего лишь с несколькими его строчками. Я имею в виду вот что. Они превратили код в оружие. Они построили лабораторию в Нью-Мексико и подвергали людей, в основном тюремно заключённых с пожизненным сроком и умственно отсталых, которых брали, Бог знает где, воздействую во созданного ими импульса. Как вознесение, только не совсем. Они изменили код, потому что пробелы в нём им пришлось заполнять самостоятельно, а умений для этого не хватало. Только вдумайтесь. Эти маньяки намеренно поражали людей вознесением, а потом просто сидели и смотрели. Что из этого выйдет? Они знали про импульс и вознесение ещё несколько десятилетий назад. И вместо того, чтобы рассказать об этом миру, вложиться с помощью импульса в развитие науки и медицины, они просто испытывали его на людях. Не знаю зачем. Может и правда хотели сделать из вознесения оружие. Или же только изучали его, чтобы лучше понять, как это работает. Тут-то и вступают в игру те видео, которые я там нашёл. На главном компьютере было в целом столько видеозаписей с их экспериментов, что хватило бы на добрых 50 часов просмотра. Это видео, мягко говоря, довольно пугающие. Там была девушка с двумя позвоночниками, Человек, чьи мышцы свело так сильно, что он не мог пошевелиться ни на сантиметр. Ребенок, которого как будто вывернули наизнанку. Словом, разные жуткие вещи. Вещи, которые тянут на военные преступления. Примечание. Хотя Джон довольно точно описал то, чем занимались двенадцать, многие записи, найденные им в тот день, сказали, позже были утеряны. Мне не удалось подтвердить или опровергнуть эту информацию официально, но многое из того, о чем он здесь говорит, косвенно подтверждается в интервью и расследованиях, которые я провел. Однако, хотя Джон говорит, что 12 превратили код импульса в оружие, и представляется это очень живо, я не уверен, что это и было конечной целью работы 12 над кодом. подозреваю, они были больше заинтересованы в попытках его изменить, чтобы понять, как он работает, что, к сожалению, привело в итоге к многочисленным жертвам, изменённым с помощью кода ужасными способами. Возможно, 12 пытались сделать из кода импульса оружие для войны, эквивалент химического оружия для цифровой эпохи. что-то пошло не так. Но что-то мне подсказывает, что гораздо вероятнее другой вариант. Им попалось что-то, чего они не понимали. И вместо того, чтобы вынести это на свет, показать другим людям, они решили это спрятать. Попытались сделать так, чтобы ничего подобного никогда не возникло снова. Они думали, что импульс, посланный один раз к нам, будет быстро забыт. Но несмотря на все их усилия, он неминуемо изменил историю человечества, появившись во второй раз, как и планировалось его создателями. Конец примечания. И 12 явно не понравилось то, что они обнаружили, потому что следующие 30 лет они делали всё возможное, чтобы об этом больше не узнала ни одна живая душа. Учёные, астрономы, биологи, все, кто случайно натыкался на этот код или присоединялись в итоге к ним или умирали. Они убили не меньше дюжины людей. Последними были доктор Цыску и несколько её коллег. В общем, я сделал копии всего, что нашёл. Провёл в этом офисе около 2 часов. Закончив я, спалил перед уходом офис дотла. Я был осторожен. Не зная, как далеко 12 запустили свои щупальца, я отправил эти файлы только тем людям, кому мог полностью доверять. Одной из них, разумеется, была Далия. Она тогда как раз задолжала мне ужин.